В дореформенную эпоху обустрялось развитие общества. Однако в России не были до конца изжиты крепостнические, то есть феодальные средневековые и даже более ранние социальные отношения. Россия оставалась страной многоукладной. Её социальная структура приобрела особенно сложный вид. Соответственно, большую сложность приобрело и общественное сознание в России. И до восприятия Толстым психология людей была непростой. Но диалектика души, как наиболее сложное явление внутренней жизни людей, должна была получить своего выразителя. Фохт в своей книге Пути русского реализма писал о том, что ещё задолго до Толстого художественное внимание романистов начинает сосредотачиваться в основном на внутреннем мире человека. Примечание. Фохт. Пути русского реализма. Москва, 1963. Истоки современного психологического анализа. Гуковский видел в творчестве Жуковского. Примечание. Гуковский. Очерки по истории русского реализма. Часть 1. Пушкин и русские романтики. Саратов, 1946 г. страница 29. Канунова склонен ещё глубже в прошлое отнести зарождение психологизма. Карамзин впервые в русской литературе открыл внутренний мир человека, мир его страстей. Примечание. Канунова. Историко-литературное значение повести Карамзина. Ученые записки Томского университета, 1963, номер 45. Вопросы метода и стиля, страница 6. Исследуя поэтику раннего русского сентиментализма, Шаталов усматривает еще у Эмина самые первые попытки представить движение души идейно и нравственно изменяющихся героев. Примечание. Смотрите «Русский и западноевропейский классицизм». Проза. Москва. 1982-й. Страница 195, 208. Диалектика души как метод психологического анализа складывалась не на пустом месте. Это очевидно. Однако же не менее очевидно, что только в творчестве Толстого получили своё завершение и убедительное воплощение эти искания его предшественников. Появление диалектики души было продиктовано всем ходом исторического развития. У современников Толстого, да и нынешних литературоведов, возникает один и тот же вопрос: Есть ли у этого вида психологического анализа границ в пространстве и времени принадлежность ли это к российских писателей середины XIX начала XX века или диалектика души не знает границ? По мнению Апульской, Толстой не всегда применял диалектику души. Отрицательные герои, например, в романе Война и мир, кроме одного Бориса Друбецкого, просто лишены всякой духовной жизни. Примечание. Смотрите Апульская. Лев Толстой. История русской литературы. Москва-Ленинград, 1985. Том 9, часть вторая. И в связи с этим, естественно, возникает ещё один очень важный вопрос. Диалектика души это только вид психологического анализа, открытый Толстым, или это определённый тип психологии, свойственный современникам писателя? Закономерно ли было для Толстого применение данного вида психологического анализа для раскрытия внутреннего мира людей? которые живут простой и естественной жизнью, или это привилегия только интеллектуальной элиты, таких людей, как Андрей Балконский, Фьер Безухов, Князь Нехлюдов и т.д. Так Таким образом, мы подошли к вопросу об особенностях психологизма в повести Хаджи Мурат. Герой Толстого никак не может быть причислен к разряду людей, для которых самоанализ является чем-то естественным, закономерным. Хаджи Мурат – горец. сознание которого сформировано родоплеменными отношениями, определено феодально-религиозным бытом. В связи с этим у Остров встает вопрос об ограниченности или универсальности диалектики души, как вида психологического анализа на примере данной повести. Если Толстой действительно отказывается от применения диалектики души, то правы те исследователи, которые говорят о ее ограниченности и принадлежности только раннему и зрелому Толстому. Так, Тагер считает, что диалектика души у позднего Толстого отступает на второй план перед новой задачей обнаружением костяка явления, оголения в сути человеческого характера, того или иного социального института и тому подобное. Книмещание История русской литературы. Москва, 1964, том 3, страница 717. Бачаров утверждал, что диалектика души это не только вид психологического анализа, но и определённый тип психологии. Примечание. Смотрите Бочаров. Толстой и новое понимание человека. Диалектика души. Литература и новый человек. Москва, 1963 г. Страница 307. Причём исследователи не переносят этот тип психологии на героев позднего периода творчества Толстого. В таком понимании явно проглядывается давнее представление об будто бы двух Толстых: раннего и зрелого периода. Создатель диалектики души и поздний после идейно-нравственного перелома, который как художник во многом продолжал оставаться загадочным. С таким положением трудно согласиться, ведь диалектика души – это одно из завоеваний мировой литературы, и если Толстой к концу своей жизни отказывается от нее, следовательно, он сознательно отходит от своих художественных достижений, точнее говоря, он перестает быть толстым писателем, известным всему миру как раз благодаря данному художественному открытию. Наиболее полный вопрос о диалектике души в поздний период творчества был разработан в трудах Хапульской и Ковалева. Они принимают положение о существовании этого вида психологического анализа на протяжении всего творчества Толстого и в повести «Хаджи Мурат» в частности, но подходят они к этому вопросу с той позиции, что диалектика души не является какой-то универсальной, всеобъемлющей для писателя. Так Ковалев говорит об усилении драматизации – Об особой роли портрета, художественной детали при раскрытии внутреннего мира героя. Все формы психологического анализа в поздний период творчества, по мнению исследователя, сводятся к следующему: внутренние монологи героев, двуплановые диалоги, авторские комментарии к действиям героев и так далее. Причём Ковалёвым подчёркивается, все эти формы раскрытия внутреннего мира героев у Толстого тесно связаны с аналитической характеристикой, хотя и по-разному. Но они осуществляют процесс человеческих переживаний. Примечание. Смотрите Ковалёв. Своеобразие художественной прозы Толстого. Диссертация доктора филологических наук. Москва, 1970. -й. На сходных позициях стоит и Апульская. По её мнению, в произведении всего хода переживаний сменяется в это время показом основных моментов этапов психологического процесса. Выделяются следующие формы психологического анализа. внутренние монологи, диалоги, воспоминания, сны, внесловесные формы выражения чувств и так далее. Сама диалектика души, по мнению Апульской, в поздний период творчества приобретает всё более морализаторский характер. Примечание. Смотрите Апульская Особенности реализма Толстого в поздний период творчества 1880-1900 годы. Диссертация кандидата филологических наук. Москва 1952. Итак, исследователи психологизма позднего Толстого утверждают, что помимо внутреннего монолога в этот период особую роль начинают играть всякого рода побочные средства психологического анализа. В связи с этим, естественно, возникает вопрос. Появление новых средств в изображении внутренней жизни героев – это шаг вперед или отступление, подъем на новую художественную высоту и дальнейшее развитие диалектики души, или стареющий художник оказался не в силах совладать с собственным психологизмом. Кузина утверждает, что в поздний период творчества новое достижение Толстого это открытие принципа заразительности. Примечание. Смотрите Кузина. Психологический процесс, способы и формы его изображения в творчестве позднего Толстого. Диссертация кандидата филологических наук. Москва, 1970. В 1898 году Толстой закончил критическую статью «Что такое искусство?», в которой выразил свое понимание искусства, раскрыл ряд теоретических положений, которые являются не только критериями оценки произведений, но и художественными принципами. Хаджи Мурат – одно из воплощений этих принципов. Вот основной из них. Признак, выделяющий настоящее искусство от поддельного, есть один несомненный – заразительность искусства. Примечание. Здесь и далее ссылки на произведения Толстого даются в тексте по полному собранию сочинений в 90 томах. Юбилейное издание, Москва, 1928-1958 с указанием тома и страниц. Что уже такое заразительность. Главная особенность этого чувства в том, что воспринимающий до такой степени сливается с художником, что ему кажется, что воспринимаемый им предмет сделан не кем-либо другим, а им самим. И что всё то, что выражено этим предметом, есть то самое, что так давно уже ему хотелось выразить. Заразительность для Толстого это средство единения людей перед лицом настоящего искусства, а степень заразительности есть и единственное мерило достоинства искусства. Произведение искусства при богатстве содержания должно обладать простотой формы, чтобы быть понятным всем, а не горстке избранных. Сложная техника обезображивает произведение искусства, Яркость, простота и краткость вот его необходимые условия. Но выдвинув принцип заразительности как один из основных художественных принципов в раскрытии внутреннего мира героев у позднего Толстого, Кузина не даёт ответа на очень существенные вопросы: как конкретно осуществляется этот принцип в творчестве писателя? Связан ли этот принцип только со внутренним монологом или распространяется на всю структуру художественного произведения в целом? Чернышевский, характеризуя особенности творческого метода Толстого, писал, что диалектика души – не единственный вид психологического анализа, что писатель умеет играть не одной этой струной. Он может играть или не играть на ней. Но самая способность играть на ней придает уже его таланту особенность, которая видна во всем постоянно. Примечание. Чернышевский. Полное собрание сочинений. В 15 томах. Москва. 1947. Том 3. Том 3. страница 425. То есть, говоря иными словами, даже в использовании других видов психологического анализа у Толстого, по мнению критика, диалектика души всё равно будет присутствовать, но уже как снятая. Вымечение Гегель, энциклопедия философских наук, Москва, 1975. В данной работе за основу берётся мысль о том, что процесс творческих исконий Толстого был единым что великий художник и на склоне своих дней сохранял могучую творческую силу, что в Хадзи Мурате он сумел поднять на новый художественный уровень открытый им вид психологического анализа, диалектику души. Однако диалектика души предстаёт теперь в новом воплощении и приобретает универсальный характер. Основной тезис данной книги сводится к тому, что в поздний период творчества Толстого Диалектика души начинает распространяться на всю художественную структуру произведения: пейзаж, композицию, портрет, художественную деталь и так далее. Вид психологического анализа позднего Толстого становится настолько универсальным, что он входит в творческую практику писателей XX века. Толстой и миф о творчестве XX века. На первый взгляд, сопоставление двух столь различных художников кажется слишком надуманным. Один из них писатель-реалист, создатель социально-психологического романа, стремящийся раскрыть сложный внутренний мир человека через разнообразие его связей с окружающим социумом. Другой художник-визионер, тяготеющий к романтическому мироощущению, который наоборот активно отказывается признать доминирующую роль социальных обстоятельств, утверждающие, что волшебная сказка должна способствовать только бегству от действительности. Традиционно принято также считать, что Толстой относится к категории бесспорных классиков, являясь своеобразным эталоном художественности, в то время как творчество Толкина еще не получило своей окончательной оценки ни на Западе, ни тем более у нас, в отечественном литературоведении. Традиционно мы привыкли распределять писателей в соответствии с теми литературными методами, к которым они так или иначе принадлежат. Сопоставление писателя-романтика, например, и писателя-реалиста – Ощущаешь, право всегда с некоторым допуском. Хотели мы того или нет, но доминанта, что объективная действительность есть основной критерий истины, постоянно присутствовала в нашем сознании. А фраза Энгльса о том, что романтики всего лишь гениально догадывались о действительности, определила на многие годы в отечественном литературоведении подчинённое по отношению к реализму положение романтизма. Именно реализму, как некому сверхметоду, отводилось главенствующее положение. Он словно бы проверял непосредственной социальной практикой все идеальные отвлеченности, называя их утраченными иллюзиями. Скорее всего, здесь скрывалась общая традиция позитивистского мышления, для которой эмпирический путь познания действительности считался основным. Отсюда возникла общая для реализма XIX века тенденция к научности анализа окружающего мира. Так труды естествоиспытателей Кювье и Сент-Клера натолкнули де Бальзака на мысль о том, Что человеческое общество подобно миру животных, представляется воедино с организмов, где каждое живое существо получает свои отличительные свойства в непосредственной зависимости от той среды, в которой ему назначено развиваться. Лабер создаёт целую теорию lar impressionnel или безличного искусства, путь к которому лежит, по мнению писателя, через тщательное и точное наблюдение и изучение действительности, которая является объектом воспроизведения. Художник по Флоберу должен со их наблюдениях уподобиться бесстрастному учёному, а метод искусства методу науки. Искусство, заявлял художник. Должно стать выше личных переживаний и ощущений, порас над видеть искусство неумолимым методом и точностью естественных наук. Примечание. Цитируется по книге История французской литературы. Москва, 1965 г., страница 350. Золя же, как наиболее яркий последователь этой позитивистской тенденции, впрямую говорил о создании научного или экспериментального романа. В этом смысле натурализм можно рассматривать как наиболее яркое проявление основной тенденции, характерной и для реалистического искусства. Подобно ученому, который, изучая явления природы, не одобряет, не осуждает, а лишь наблюдает их, так и писатель по мысли Золя не должен ведать ни гнева, ни жалости. Луизая себе представить химика, негодующего на азот за то, что это вещество непригодно для дыхания, или нежно симпатизировать кислороду по противоположной причине, писал Заля. Примечание. Цитируется по книге История французской литературы. Москва, 1965 г., страница 378. Эта общая тенденция всего реалистического направления в искусстве не могла бесследно пройти и для представителей русской классики. Такая увлечённость реализма научной объективностью как основным критерием истины выражала общую тенденцию времени и стала устойчивой чертой целого менталитета эпохи. Именно так было принято оценивать произведения, и эта внедрённая через убедительный художественный образ установка уже не подвергалась сомнению, а стала частью общего сознания и существовала уже как самостоятельный символ веры. Но позитивистская тенденция к идеализации научности художественного творчества неизбежно вступала в противоречие с самим понятием условности, которое включает и понятие образа, символа, метафоры и многое другое. Иначе говоря, при таком подходе сама условно-идеальная природа слова занимала некое вторичное, зависимое положение. В 20 веке, при общем кризисе объективизма и научности, примечание. Смотрите об этом подробнее Хокинг От большого взрыва до чёрных дыр. Краткая история времени. Москва 1990. Лейн. Математика утрата определённости. Москва, 1984. При замене концепции абсолютной истины на концепцию сознания или менталитета определённой эпохи, реализм перестал выполнять роль некоего сверхметода, серьёзно изменился и почти полностью утратил свои классические черты. Объясняется это прежде всего тем, что в конфликте объективности и условности художественного творчества победило всё-таки второе, то есть условность. с феномеши, которые художник уже мог создавать характер не только в рамках плоскостного социального среза, но и добавить его мифологический, внеисторический аспект. Например, дали знать о себе психоаналитические тенденции в творчестве писателей XX века, где речь уже пошла об импульсах, унаследованных ещё из доисторической эпохи. Концепция времени в романе Мана «Иосиф и Осифа его братия, история как вариант игры творческого сознания в романе Гессе, Гессе игра в бисер или магический реализм латиноамериканской литературы и культурологические парадоксы Борхеса. А раз так то логично было бы рассмотреть реализм XIX века с позиции тех изменений, которые в полной мере дали знать о себе уже в литературе последующего века. Иными словами, сейчас нам следует попытаться определить природу условности в таком эпохальном произведении Толстого, как Война и мир, и сравнить её с условностью в эпопее Толкина Властелин колец. Скорее всего, Только здесь можно будет обнаружить общие точки соприкосновения и увидеть, что при всём внешнем различии у этих авторов есть очень много общего. Первое, на что сразу же хочется обратить внимание это то, что оба произведения могут быть определены как эпопеи. На наш взгляд, всякая эпопея по своей природе обладает таким потенциалом мифологической условности, что вряд ли может быть объяснена узконаучным и позитивистски бесстрастным подходом. а следовательно классифицировано как только объективное или абсолютно реалистическое произведение. Второе. И Толстой, и Толкин по своему мировоззрению принадлежат к религиозным художникам христианского толка, следовательно, несмотря на внешнее различие их эстетических принципов, близкие религиозно-иделистические установки неизбежно должны были сказаться в мифологически условной эпичности их произведений. Начнём с анализа пространственно-временной категории, которая непосредственно связана с особенностями эпического мышления. Это мышление было унаследовано нами ещё с архаических времён и отличалось особой связью с космосом, а не с поступательным ходом истории. Вот как пишет об этом Лиада. Главное отличие человека архаического и традиционного общества от человека современного заключается в том, что первый ощущает себя неразрывно связанным с космосом, с космическими ритмами, тогда как сущность второго заключается в его связи с историей. Примечание. Элиады. Космос и история. Москва, 1987 г. страница 29. Причём космические ритмы всегда цикличны и воспроизводятся в основном через миф. Мифы сохраняют и передают парадигмы образцы, в подражании им осуществляется вся совокупность действий, за которые человек берёт на себя ответственность. силы этих служащих примерами образцов, очевидцами которых были люди мифологического времени, периодически воссоздаётся космос и общество. Примечание. Элиады. Космос и история. Москва, 1987 г., страница 30. Естественно, что у Гомера или у создателя песни о Нибелунгах эпическое мышление будет другим, чем у Толкина или Толстого. Но всё дело заключается в том, что ни один эпос нельзя создать без абсолютной веры в то, что твоя модель мира является единственной верной, всеохватывающей и универсальной. Следовательно, при всей своей вариативности, эпическое мышление всегда будет охарактеризовано некоей целостностью и цикличностью, то есть неизбежная история в подобном произведении будет предана космическим мироощущениям. В случае с Толкином это обстоятельство не может вызвать никаких сомнений. Но автор откровенно создаёт свою эпопею на основе древнегерманских и кельтских мифов. где космизм с его цикличностью и повторяемостью уже заложен в самом повествовании. Историческая закономерность в эпопее английского писателя заменена мифологической концепцией судьбы, столь характерной для всего германского эпоса. А воля к смерти как героический поступок и проявление вызова неизбежной и всесильной судьбе составляет основной пафос властелина колец, свершённый героический акт Фродо. Сэма Вайда и других заканчивает собой всю третью эпоху, на смену которой должно прийти новое время со своим добром и злом. В отличие от Толкина, у Толстого все вроде бы направлено на изображение поступательного развития истории и на обнаружение движущих сил исторического процесса. Долгое время было принято рассуждать о противоречии возникшем внутри самой эпопеи между автором-мыслителем и автором-художником. Как религиозный писатель Толстой усматривал движение истории в проявлении воли Бога, а как художник отдавал предпочтение объективным историческим закономерностям, воплощённым в народной воле. В соответствии из первой точки зрения человек словно соединяет в себе два начала роевое и семейное, частное и разделённость частного существования каждого и жизни всех, пишет Белинский. Наиболее решительно в войне и мире отстаивается образом Каратаева. особой его художественной природой. Как и Наташа, Каратаев тоже руководим отнюдь ни расчетом, ни разумом, но в стихийных его побуждениях в полную противоположность Наташи нет и ничего своего. Даже во внешности его снято все индивидуальное, а говорит он пословицами и поговорками, запечатлевшими в себе лишь общий опыт и общую мудрость. Примечание. «Милинкис. Лев Николаевич Толстой. История русской литературы XIX века. Вторая половина». Москва, 1991, страница 426. Скорее всего, непостижимость Бога Толстой хотел выразить в том, что перед общением с высшим существом человек должен как бы растворяться в общей безликой массе, и чем больше эта масса, тем яснее должен звучать божественный глас. Частный человек, по мнению писателя, вечно обуреваем сомнениям. Его постоянно мучает разум с присущей ему рефлексией и гордыней. Но ведь закон больших величин это прежде всего закон космоса, а следовательно, всего общего, безличностного начала. Это космическое божественное начало Толстой видел в народной идее и так называемой скрытой теплоте патриотизма. Писатель словно создавал собственный народный миф, и в этом случае мы видим, как историческое мышление на самом деле только кажется таковым. А на поверку мы сталкиваемся с проявлением традиционного эпико-мифологического сознания. по Бахтину перед нами все признаки подобного сознания. Примечание. Бахтин. Эпос и роман. Методология исследования романа. Бахтин. Вопросы литературы и эстетики. Москва, 1975 г. Страницы 456. 1. Мы сталкиваемся с осознанием абсолютного прошлого в романе эпопее Война и мир. В одном из черновиков предисловия Толстой сам рассказал о становлении своего исторического замысла. как он вынужден был сначала отказаться от современности и сразу же перейти к 1825 году. Затем хронологические рамки отодвинулись до 1812 года, и наконец, в третий раз время остановилось на отметке 1850-1807 годов. При этом писатель признаётся, что между теми полуисторическими, полуобщественными, полувымышленными великими характерными лицами великой эпохи личность моего героя отступило на задний план. Что это, как не обращение к легенде, то есть не столько к реальному историческому прошлому, сколько к той области народного легендарного сознания, в соответствии с которым обычный частный человек неизбежно мельчает и отходит на задний план. Второе. Источником эпопеи служит национальное предание, а не личный опыт. Во многом именно на основе этого национального предания и появляется в романе образ Кутузова, а Наполеона его положенность всем очевидным историческим фактам превращается в некоего персонифицированного носителя абсолютного зла, который плохо уже тем, что пришёл на Русь уничтожить само русское космическое начало. Вообще, в случае с Наполеоном Толстой как нигде больше откровенен и прямо вступает в противоречие с понятием элементарной исторической достоверности и правды. И наконец, третье эпический мир отделён от современности так называемой абсолютной эпической дистанцией. Скорее всего, именно поэтому автор отказался от связи эпопеи с событиями современной Толстому Крымской войны, как предполагал сделать ещё в самом начале своей работы. Современность показалась писателю уж слишком мелкой и конкретной по сравнению с теми легендарными для россиян событиями, которые нашли своё воплощение в эпопее Война и мир. Мифологическая цикличность у Толстого проявляется не только на глобальном или космическом уровне, но и в частной жизни. В связи с этим обратим внимание лишь на тот факт, что все так называемые благородные и любимые герои писателя на самом деле лишь совершают цикличное развитие от некой забытой еще их предками простоты к интеллектуально-духовной рафинированности, а затем назад, ко всеобщему и универсальному опрощению, в котором может быть заключена единственная правда – и в котором только и существует Бог как воплощение раевого всеобщего начала. Хочется напомнить об округлости Платона Каратаева, о метафоре некоего свернувшегося и напрасно вращающегося винта, которое возникает в сознании Пьера Безухова, когда он после дуэли с Долоховым оказывается на постоялом дворе в Торжке, а также об особой любви Толстого на разных этапах жизненного пути своих героев, возвращать их, словно по кругу, на прежнее место и к прежним ощущениям. Взглянь Андрей и разорванные лысые горы Багучарова небо острится. Известно также, что произведения, которые вдохновили великого писателя на создание своей эпопеи это Илиада Гомера и Библия. Именно оттуда Толстой черпал вдохновение и воспринимал особое мироощущение с его целостностью и цикличностью, которое непосредственно было связано со всей грандиозностью замысла. Но если говорить о предании, последствия которого должны были отразиться на судьбе целого народа или эпохи, то мы неизбежно должны упомянуть о таком мифическом архетипе, как битва, в которой лицом к лицу должны встретиться все противоборствующие силы. В соответствии с этим, Толстой вносит указанный архетип в само название. Битв в романе немало, и среди них есть самое главное сражение — это Бородино. Его описание составляет почти весь третий том, Если рассматривать сражение только с исторических позиций, то любой исследователь в данном случае просто зайдёт в тупик, столкнувшись уже с авторским субъективизмом, например, при описании диспозиции русских войск. Но прежде чем рассматривать мифологический аспект всех военных сцен в произведении Толстого, нам следует вновь вернуться к творчеству английского писателя. Дело в том, что война действительно является очень устойчивым мифологическим архетипом, Вот что по этому поводу написано в одном из авторитетнейших справочников. В космическом смысле любая война предполагает борьбу света против тьмы, добра против зла. В мифологии есть большое количество примеров такой борьбы. Юпитер борется с титанами, бог Тор с гигантами, Гильгамеш и другие герои с чудищами. Обычно поле битвы символизирует собой реальный аспект бытия, на котором и осуществляется основное действие. В соответствии с исламской традицией, любая реальная война с неверными является лишь малой священной войной, в то время как Великая Священная Война призвана освободить человека от всякой скверны внутри его самого. Чем грандиознее война, тем больше символ веры она собой представляет. Французский исследователь Гвинон добавляет к сказанному, что единственным оправданием войны является ослабление разобщенности и приход к единению и общности, От хаоса к гармонии. В этом смысле войну можно рассматривать как восстановление утраченной гармонии и порядка, как своеобразную жертву, которая сродни только космической жертве. То же самое можно обнаружить и в физическом плане. Человек должен найти внутреннюю гармонию в своих действиях, в своих мыслях, а также между своими мыслями и действиями. У Толкина битва становится кульминацией всей эпопеи «Властелин колец». Причём описание её распадается сразу же на несколько глав, а само сражение основано рассмотрено с различных точек зрения. Так накануне битвы король Арагорн поднимает из земли войска мёртвых и ведёт их в бой против сил тьмы. А в городе Гондоре все готовятся к осаде приблизительно с такой же домашней деловой безопасностью, как и при подготовке русских солдат к Шенграбинскому сражению. Битва уже началась. она почти достигла своего апогея, как на батарее Раевского в 12 часов пополудни. Примечание. О символике «Света и тьмы» у Толстого и Толкина можно написать целое самостоятельное исследование. Причем автор, кажется, почти полностью растворился в сознании мага Гандальфа, противостоящего из последних сил черному всаднику. И вдруг новая смена. И Толкин неожиданно переключает читательское внимание на на подробное и поначалу размеренное описание похода короля Рохана Теодона на воспроизведение психологического состояния его войск накануне решающей атаки. Затем даётся сцена героической гибели короля Теодона и его дочери. Можно сказать, с определённым допуском, что окопные сцены или сцены сражения, которые словно сняты так называемой субъективной камерой, Смо nucleus общим панорамным видением всей битвы в её земном, конкретном и космическом аспекте. Эта стереоскопичность видения событий огромной важности всегда считалась особой заслугой художественного мастерства Толстого. Но на самом деле подобная традиция берёт своё начало ещё в творчестве Гомера. В своё время очень убедительно об этом писал Кожинов, разбирая особенности эпического повествования в Илиаде. Исследователь проанализировал один эпизод пятой песни знаменитой поэмы, в котором Иней обращается с просьбой к своему другу Пандару помочь ему обуздать воинственный гнев Диомеда. Неожиданно картина битвы сменяется мирными видениями жизни, которая течёт своим чередом на огромном расстоянии от описываемых мест. Примечание. Теория литературы. Роды и жанры литературы. Москва, 1964 г. Книга вторая. Центром сражения в эпопее Толкина является осада города Гондора. Следует отметить, что город, как устойчивый мифологический архетип, всегда находится в основании космоса и всегда является местом соприкосновения трёх космических сфер: неба, земли и ада. Примечание: Элиады, указанное сочинение, страница 41. Город также относится к категории ландшафтного символизма. где любая форма соответствует общей доктрине уровней космоса. Это так называемая «сакральная география», в соответствии с которой местонахождение и форма ворот, дверей, само расположение города с его храмами и акрополем служили отнюдь неутилитарным целям, а городские стены всегда обладали некой магической силой, соответствующей той или иной религиозной доктрине. Исходя из общей мистика религиозной концепции судьбы, Толкин описывает битву при Пеленоре, как определение воли Рока. Своими активными действиями и непосредственным вмешательством в события такие герои, как король Арагорн, король Рохан Теоден, его наследник Йомор, принцесса Йовен, хоббиты Мерси, Пиппин, а также маг Гандальф, пытаются просто прояснить для себя то, что было написано на священных скрижалях еще много веков назад. Здесь как раз и проявляется общий героический пафос произведения – который был характерен для культового сознания германских племён и воплотился в активном следовании своей судьбе на перекор всем обстоятельствам, как некий вариант воля к смерти. Заражение, происходящее на земле, на самом деле по замыслу Толкина, является лишь отражением того, что творится в космосе, где силы тьмы пытаются подчинить себе силы света. Именно поэтому во всём описании битвы при Пеленоре такую роль играет пейзаж. и особенно его цвета световое воплощение. Так, перед самым началом битвы в главе «Осада Гондора» мы узнаем, что сумерки теперь будут постоянно властвовать над дневным светом, а черный всадник, один из властителей тьмы, так и не решается переступить по рук разрушенных ворот лишь потому, что слышит крик петуха, для которого словно не существовало ни войны, ни древней магии, и который просто чувствовал, что там, высоко в небесах, утро уже вставало над смертью. обратимся к самой образной системе у Толкина и посмотрим, как описывается решающая атака короля Теодена. Она явно носит в месте космологический характер, и здесь почти каждая деталь говорит о противоборстве света и тьмы. И тогда король издал боевой клич, и белогривый рванул с места, а за спиной у Теодена ветер яростно начал трепать знамя. Белый конь мчался по зелёной траве, не удостаивая её своим почтением. Средь за королев мы летели его лучшие рыцари, но никто из них не мог догнать Теодена. Ёмор был здесь же, и белые конские волосы, украшавшие шлем всадника, трепался на ветру от быстрой скачки. Люди Ёмора летели на полном скаку с шумом волн, яростно бьющихся о берег, но и лучшие всадники оказались слишком далеко от Теодена. Боевой гнев предков вновь вспыхнул в его жилах, и король, восседая на своём белогривом был теперь похож на древнейшее божество, на самого великого Арома, который победил когда-то в битве валаров, когда мир ещё был таким молодым. А щит у короля был из чистого незамутнённого золота, ё-хо-хо, и сиял он, как само солнце, и зелёная трава вспыхнула своим зелёным пламенем, умирая под копытами белоснежного скакуна. И тогда утро всё-таки наступило, и ветер подул вдруг с моря, а тьма начала отступать, и полчища кондора дрогнули наконец, и ужас объял их сердца, и побежали враги, и гибли они, как трава под копытами гнева, что топтали их.